Император Петр Третий. Не оплакало ее только одно лицо, потому что было не русское и не умело плакать. Это назначено ею самой наследник престола, самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета. Этот наследник, сын старшей Елизаветиной сестры, умерший вскоре после его рождения, герцог Голштинский, известен в нашей истории под именем Петра Третьего. По странной игре случая в лице этого принца совершилось загробное примирение двух величайших соперников начала XVIII века. Петр Третий был сын дочери Петра I, и внук сестры Карла XII. Вследствие этого владельцу маленького герцогства Голштинского грозила серьезная опасность стать наследником двух крупных престолов — шведского и русского. Сначала его готовили к первому и заставляли учить лютеранский катехизис, шведский язык и латинскую грамматику. Но Елизавета, вступив на русский престол и желая обеспечить его за линией своего отца, командировала майора Корфа с поручением во что бы то ни стало взять ее племянника из киля и доставить в Петербург. Здесь галштинского герцога Карла Петра Ульриха преобразили в великого князя Петра Федоровича и заставили изучать русский язык и православный катехизис но природа не была к нему так благосклонна, как судьба. Вероятный наследник двух чужих и больших престолов, он по своим способностям не годился и для своего собственного маленького трона. Он родился и рос хилым ребенком, скудно наделенным способностями. В чем не догадалась отказать неблагосклонная природа, то сумела отнять у него нелепая галштинская педагогия. Рано став круглым сиротой, пётр в галштине и получил никуда негодное воспитание под руководством невежественного придворного, который грубо обращался с ним, подвергал унизительным и вредным для здоровья наказаниям даже сёк принца. Унижаемый и стесняемый во всём, он усвоил себе дурные вкусы и привычки, стал раздражителен, вздорен, упрямый фальшив, приобрёл печальную наклонность лгать, с простодушным увлечением веруя в свои собственные вымыслы, а в России приучился еще напиваться. В Галштине его так плохо учили, что в Россию он приехал 14 круглым неучим и даже императрицу Елизавету поразил своим невежеством.